Однажды в городе случился переполох. Кейн слышал, как ревели на городской стене трубы, как гремели внизу литавры. На улицах лязгала сталь, и даже в его, так сказать, мансарду доносился топот марширующих воинов. Кейн выглянул наружу и увидел на равнине за стенами ногой чернокожие воинства, поступавшие к городу. Горели на солнце наконечники копий, Колыкались на ветру головные уборы из страусовых перьев, доносился ослабленный расстоянием боевой клич. Сула влетел в комнату, глаза у парня горели. Там мой народ! выкрикнул он, они пришли воевать против Нинна. Мой народ, воины, катаю, наш царь. А Багага военный вождь, честь военных вождей Сулаев заключена в мощи их рук, ибо вождем становится муж. убивший своего предшественника голыми руками. Так и Багага завоевал свое место, но еще немало дней пройдет, прежде чем кто-нибудь сумеет его одолеть, потому что он самый могучий. Окошко в комнате Кейна предоставляло наилучший обзор происходившего за стенами, поскольку помещалось на самом верхнем уровне в храме Баала. Вскоре в комнату явился жрец Ямен со своими угрюмыми стражниками, Шелмом и еще одним столь же сумрачным элементом. Они встали возле другого окна, устроившись так, чтобы Кельн не мог до них дотянуться. Вот распахнулись громадные ворота, а сирийцы выходили из города навстречу врагам. Кейн прикинул, что там было не менее 15 сотен вооруженных солдат. Значит, в городе оставалось еще около 300. царских телохранителей, часовые на стенах и домашние войска знатных вельмож. Кейм видел, что ассирийская рать выстроилась четырьмя ряда отрядами. Центр чис численностью примерно в 600 душ выдвинулся вперед. Фланги состояли из 300 воинов каждый. Остальные 300 плотным строем следовали за центром, замыкая фланги сзади. Все вместе выглядело наподобие трапеции, развернутой узкой стороной вперед. Воины были вооружены дротиками, мечами. булавами и короткими тугими луками. На спинах висели колчаны, щетинившиеся перьями стрел. Мениты вышли на равнину в строгом боевом порядке и остановились, по-видимому, занимая позицию в ожидании атаки. И она последовала незамедлительно. Кейн оценил число нападавших примерно в три тысячи, и даже на таком расстоянии бросались в глаза их воинское мужество и телесная мощь. Беда только... Свои воевали каждый сам по себе, без какого-либо строя и системы. Они бросились вперед беспорядочной толпой и были встречены ливнем смертоносных стрел, которые пронизывали их щиты из буеволиной кожи с такой легкостью, как будто те были сделаны из бумаги. А сирийцы повесили щиты на шее и выпускали стрелу за стрелой. Они не делали залпов, как стрелки Креси и Аженкура. Но тем не менее стреляли плотно и без перерывов. Черные воины с отчаянным мужеством бросались вперед в самую гущу убийственных стрел. Кейн видел, как умирали целые ряды нападавших, как мертвые тела усеивали равнину. Но уцелевшие бежали и бежали вперед, с потрясающей легкостью отдавая свою жизнь. Кейн только удивился безукоризненной дисциплине семитских воинов, стрелявших с полным хладнокровием, словно на учебном плацу. Их фланги выдвинулись вперед и несколько развернулись, встав в одну линию с центром. Те же, что двигались сзади, остались на своем месте. Они не двигались с места, им еще не довелось принять участие в битве. Наконец нападавшие растратили свой пыл и откачнулись назад. Смертному человеку не по силам было устоять под таким ураганом стрелки. Неровный полумесяц, который поначалу образовали чернокожие, распался на части. В центре и на правом фланге сулои отступали в полном беспорядке, догоняемые пернатой смертью, которые миниты посылали им след. А вот на левом фланге сотни четыре сатаневших дикарей все-таки прорвались, несмотря на ужасающую стрельбу, и с несусветными воплями врезались в строй ассирийцев. Но еще прежде, чем они скрестили копья в ближнем бою, Кейн увидел, как резервный отряд развернулся на месте и скорым шагом направился на выручку левому флангу. Оказавшись перед лицом двойной стены в 600 воинов, закованных в броню, атакующие не выдержали, покачнулись и отступили назад. Засверкали мечи и копья. Кейн видел, как чернокожие воины падали, подобно спелым колосьям под серпом. Только вместо серпов были дротики и мечи ассирийских жнецов. «Конечно!» Не все мертвые тела принадлежали сплеменникам Сулы, но на каждого убитого сирийца приходилось по меньшей мере 10 чернокожих. Теперь нападавшие уступали уже по всему фронту. Железные ряды наконец сдвинулись с места быстро, но в полном порядке. Они пошли через равнину, стреляя на каждом шагу и добивая кинжалами раненых. Пленных не брали. Из Сулаев получались весьма скверные рабы.